Старость — это просто свинство. Страшный радикулит. Старожилы не помнят, чтобы у человека так болела жопа. Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье. Паспорт человека — это его несчастье, ибо человеку всегда должно быть 18 лет, а паспорт лишь напоминает, что ты не можешь жить, как восемнадцатилетний человек. Старость — это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда Он позволяет доживать до старости. Господи! Уже все ушли, а я все живу. Бирман и та умерла, а уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, Когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить. Нет у меня интеллигентных знакомых. Любимые умерли, все говорят одно и то же, всех объединяет быт. Вне быта не попадаются, да и я, будучи вне быта, никуда не гожусь. Зачем я все это пишу? Себе самой смертное одиночество я обязана друзьям которые оказывают мне честь своим посещениям и глубоко благодарна друзьям которые лишают меня этой чести у них у всех друзья такие же как они сами контактные дружат на почве покупок почти живут в комиссионных лавках ходят друг к другу в гости как завидуя им безмозглым высший божий дар возмущаться всем дурным. Кажется, Гёте. Наградил Бог щедро этим даром меня. Дурёхи, дуры болтливые, вот круг. Я от них бегаю. Одна радость пёс молчит, не болтает глупостей. Весны не было, лета не было. Сижу в Москве. Отпуск, скоро ему конец. Скоро конец и мне. Восемьдесятый год. Когда я слышу о том, что люди бросают страну, где они родились, всегда думаю, как это можно? Когда здесь родились Толстой, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Чехов, когда здесь жили писатели, поэты, как Тютчев, Блок и те другие, каких нет нигде. Когда здесь свои березы, свои тополя, свое небо, как это можно бросить? Семьдесят девятый год. Меня терзает жалость. Кто-то сказал, жалость — божественный лик любви. Ночью болит все, а больше всего — совесть. Жалею, что порвала дневники. Там было все. Была Катя Даховичная без голоса. Потеряла голос. Как же она, бедняга, будет теперь работать редактором на радио? Хочется мне записать на радио Лескова полуношники. Тоскливо. Книгу писала три года, потом порвала. Аванс выплатила наполовину, вторая — за мной. Тоскливо. Нет болезни мучительнее тоски. Кому это пишу? Себе самой. Как жестоко наказал меня Создатель, дал мне чувство сострадания. Сейчас в газете прочитала, что после недавнего землетрясения в Италии, после гибели тысяч жизней, случилась новая трагедия – снежная буря. Высота снега до шести метров, горы снега обрушились на дома, очевидно, где живет беднота, и погребли под собой все. Позвонила Н.И., рассказала ей о трагедии в Южной Италии и моем отчаянии. Она в ответ стала говорить об успехах своей книги. Как же мне одиноко в этом страшном мире бед и бессердечия. Если бы на всей планете страдал хоть один человек, одно животное, и тогда я была бы несчастной, как и теперь. Кто бы знал, как я была несчастна в этой проклятой жизни со всеми моими талантами. Недавно прочитала в газете «Великая актриса Раневская». Стало смешно. Великие живут, как люди, а я живу бездомной собакой, хотя есть жилище. Есть приблудная собака, она живет моей заботой. Собакой одинокой живу я, и недолго, слава богу, осталась. Мне 85 лет, 1981 год. За что меня можно пожалеть? Для меня не существует чужое горе. Из всех восьми венков Терновых алмазный сплел себе венец. И вот явился гений новый, завистник старый и подлец. Всякая сволочь в похвальных статьях упоминает о моем трудном характере. И я принимаю вашу несправедливость как предназначенную мне честь. Есть во мне что-то мне противное. Один горестный день отнял у меня все дары жизни. О, Аллах, запечатай мои уста, дабы я никогда не утруждал уши моих друзей рассказами о моих болезнях. Что может быть глупее? Требовать на путевые расходы больше, чем меньше остается пути. Цицерон. Мои любимые мужчины, Христос, Чаплин, Герцен, доктор Швейцар, найдутся еще. Лень вспоминать. У меня два бога, Пушкин Толстой, а главный, о нем боюсь думать. Увидела на балконе воробья, клевал печенье. Стало нравиться жить на свете. Глупо это. Кажется, до конца дней буду помнить два дня, которые провела на телевидении. Смотрела пленки с режиссером -бухгалтером. Он подсчитывал секунды с помощью электроаппаратуры. Волновался, говорил, что боится потерять премиальные в случае недобора или перебора секунд. Ни одного слова не сказал о моей работе. Хотя бы изругал. Было бы легче замечание, недовольство. Через три дня эти опусы увидят миллионы. Я в руках ремесленников, не знающих ремесла. Не знаю, что ждет меня после показа старых пленок. А на беду расхвалил Ираклий. Бедняга, старый, больной, читает по записке. Весь потухший Ираклий, потухший вулкан. 25-10-76 года. Звонила Маргарита Алигер, хвалила, хвалили ее друзья, знакомые. Маргарита сердилась, даже ругала за то, что я не рада успеху, велела радоваться. А я не могу радоваться, не получается. Наоборот, тоскливо ужасно. Нет рядом Павла Леонтьевны, и все в этом. Встречи, встречи, письма, письма, письма, письма. Это после показа моих старых пленок.